Я жду тебя сквозь километры. Я жду тебя сквозь километры, Сквозь снег и бурю, дождь и ветры. Всегда я мысленно с тобой, Ты мой любимый и родной. И снова дождь бьет по стеклу, Гоняя в Питере тоску. И каждой клеточкой души Я слышу все твои шаги. Я представляю образ твой, Харизматичный мой герой. Я верю, ты придешь ко мне и наяву, а не во сне. Тебя я за руку возьму и крепко-крепко обниму. Пускай завидуют мне боги, ведь нет счастливее дороги, чем по которой мы пойдем когда-нибудь с тобой вдвоём.